Главные новости. Хочу рабом на галеры, подумал Саша. Окна трохтящей девятки запотели от кислого похмельного дыхания тели оператора и звуковика. Если стёкла потерять рукам, за ними стали бы видны парализованное третье кольцо, забитое чедящими машинами, тонущие в смоге бетонные ленты развязок. Уткнувшись в низкие облака башни Москва-Сити где-то вдали, но Саша представлял себе, что ему 8 лет, и наступили зимние каникулы, и он едет сейчас в поезде к бабушке в крошечную деревню под Шарёй. И что за затуманенным окном не богом проклятая трёшка, не тысячи тысяч слипшихся вместе машин.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 И собирается протереть запотевшее окно, чтобы посмотреть на заснеженные ели, прихлёбывая чай с точно таким же сахаром и так до бесконечности. Запели кол мобильный. Похолодев от определившегося номера, Саша набрал побольше воздуха и ответил. "Какого чёрта?" взвизгнул в трубке выпускающий редактор. "Пробки, всё стоит", пролепетал Саша. "А ты не знал? Надо было выехать заранее". Давить ли тебе раз в жизни сделать прямое включение с важного события? Заместитель председателя подкомитета Госдумы по ЖКХ даёт пресс-конференцию по уборке улицы от палой листвы. А ты что? Клянусь, если не успеешь за 15 минут доехать до Думы, ты труп. Всё сделаю, чтобы ты до конца жизни продолжал рассказывать телезрителям о пробках и работать будешь за славу и признание, потому что зарплаты у тебя больше не будет, понял? Но А если будешь спорить, поедешь обратно в свой Ярославль, и репортаж о новорождённых бельчатах останется пиком твоей карьеры, понял? Чтобы через 15 минут ты уже был на позиции, чтобы в лайку микроавтобус, оборудованный станцией спутниковой связи для прямых телевизионных эфиров, развернул, и чтобы ты у меня на спутнике висел, понял? Да. У Рабов на галерах была не такая уж сложная работа, подумал Саша. Без стресса.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 А когда-нибудь он сделает действительно блестящий сюжет или добудет эксклюзивный материал или проведёт безупречный прямой эфир с места крушения самолёта, и его заметят и сделают специальным корреспондентом, а потом отправят в заграничное бюро в Париж или Нью-Йорк, а потом, потом вернут в Москву уже маститым профессионалом и поставят вести вечерний выпуск новостей. а потом доверит и собственную аналитическую программу. Конечно, без настоящего эксклюзива, без репортажа, который увидит вся страна, включая телевизионных богов, на это могут уйти 20, 30, 40 лет. Но если бы с ним случилось чудо, Саша зажмурился и изо всех сил загадал, что бы с ним случилось чудо. Запиликал телефон. Саша посмотрел на определившийся номер и сглотнул. думал, может, лучше не отвечать, потом понял, нет, тогда точно в Ярославль к бельчатам. Ну и где ты? заорал выпускающий. Пробка тут, метров 100 проехали только, приврал Саша. Или через 10 минут ты стоишь с развёрнутой антенной у Думы, или можешь сразу брать билеты до Ярославля. выпускающий швырнул трубку. Саша обречённо посмотрел на совсем окаченевшее уже третье кольцо.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 А на судьбы хоть остальных и воздвигнут тели центр не спроста прозванный Астанкина. Твою мать, воскликнул водитель, ударил по томажам и повторил ещё раз: "Твою мать". "Что такое?" всплошился Саша. "Н- хм", я себе, ответил водитель. "Что там?" "Н- я себе", прохрипел проснувшийся оператор. "Твою мать!" остолбенело вымолвил звуковик.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 Саша взглянул на часы. До девятичасового вечернего выпуска новостей, который смотрит, как заговорённая вся страна, оставалось 5 минут. Он выхватил из кармана телефон и сам набрал номер выпускающего. "Доехал?" в голосе того сквозило недоверие. "Нет, я у Савёловского", ответил Саша и, предвосхищая дальнейшие вопросы, поскорее выпалил: "Тут НЛО садится, НЛО прямо на трёшку". "Честное слово?" Выпускающий сразу осип. Честное слово, я уже сказал, чтобы в лайку разворачивали. Можем успеть на 9:00 прямой эфир сделать. Слетающий тарелкой в кадре, будем первыми. Это же эксклюзив, заторопился Саша. Ну, давай, нерешительно отозвался выпускающий. А, а она правда настоящая. Самая настоящая, клянусь работой. Чёрт с тобой, будем делать прямое. Подумай пока, как подать грамотно, распорядился выпускающий.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 «Только что в Москве, рядом с Савелским вокзалом, приземлилось НЛО. Съемочная группа главного канала стала первой, кто в эфире Александр Огурцов. И я только что, мы только что, размером с Черкизовский рынок, с Лужники, с Кремль, только что...» — повторял вслух Саша, подбирая правильные слова для прямого. На высоте тридцатиэтажного дома инопланетный корабль вдруг замер. Утроба его разверзлась. И сторгло из себя нечто, больше всего напоминающее светящееся полупрозрачное яйцо. Это яйцо по спирали пошло вниз, стремительно увеличиваясь в размерах. Через минуту прямо перед Сашей, на видавший виды асфальт трёшки, опустилась сияющая капсула, в которой был заключён смутный силуэт. Пришелец, господи! Первый настоящий документально зафиксированный контакт с представителями внеземной цивилизации в прямом эфире на главном канале.